с новым годом. Настоящие убеждённые преступники не брезгуют ничем, не в смысле еды, а в смысле способов наживы. И если, например, народ что-то любит, почему бы это не использовать? Народ очень любит Новый год, особенно дети. Иногда к ним приходит Дедушка Мороз с большим мешком, детишки читают ему стишки, поют песенки, за что Дедушка дарит им классные подарки, типа Айфонов. И как правило, всё это происходит в квартире, куда дорогого гостя приглашают заботливые родители, не стеснённые в материальных средствах. Приглашают не из леса, а из специальных фирм по бытовому обслуживанию населения. Дальнейшее понятно. Ники нахотчевый шалопай через приятеля, трудившегося в упомянутой фирме водителем, узнавал адреса встреч дедушки Мороза с детишками и, взяв на прокат расписной тулуп, ватную бороду и мешок Приезжал в адреса немного раньше настоящего деда, но вместо подарков доставал из мешка пистолет системы ТТ, украшенный конфетти, и громовым голосом велел дарить подарки ему. Золото, деньги, аппаратуру и сувениры на память. Стихи при этом можно не читать и кричать тоже. Испуганные родители, конечно, тихонько возмущались, грозились написать жалобу в фирму, но имущество отдавали. Дедушка поздравлял их с наступающим и растворялся в метели. Можно только представить состояние ребёнка. Вера в светлую сказку подрывалась на корню. Не столько золото жалко, сколько малолетней психике. После второго эпизода руководство фирмы забило тревогу и обратилось в милицию. Милиция применила излюбленный приём засаду. И она на радость всем сработала. Правда, сначала милиционеры повязали настоящего деда, в смысле, фирменного. Он ошибся со временем и прибыл на поздравление на час раньше срока. Жёстко повязали, всё-таки у преступника пистолет, расшаркиваться опасно. Но никто не виноват, что у обоих оказались одинаковые особые приметы: красные тулупы и белые бороды. Но через полчаса взяли и второго. Отыгрались на нём по полной с применением спецсредств, прямо на глазах возмущённых родителей и их сыночка. Жаль не было снегурочки, а то и ей бы досталось. И по делом, нельзя отнимать у нас детство и айфоны, даже дедом Морозом.